И он начал с последней, где помещалась современная живопись. А вот и они. Перед картиной, изображающей заходящее солнце. Уверенный в них, но еще не уверенный в себе, флёр так проницательно Сомс взглянул на картины. Все современщина. Подражание французским выдумкам, которые...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 и, чувствуя на себе пристальный взгляд Флёр, он стал разглядывать картину. Ему было очень не по себе. «Что, более старые картины лучше?» — спросил он. «Знаете, сэр, Флёр как раз только что говорила. Как можно еще заниматься живописью в наши дни? То есть, почему это?» «Если пройдете всю выставку, скажете то же самое. Здесь ведь собраны картины за сто лет». «Лучшие произведения никогда не попадают на такие выставки», — сказал Сомс. «Берут, что могут достать. Райдер, Инис, Уистлер, Сарджент. У американцев есть великие мастера». «Разумеется», — сказала Флер. «Но ты правда хочешь?» Все, смотреть, папа. Я страшно проголодалась. Нет, сказал Сомс. После той статуи что-то не хочется. Пойдемте завтракать.